Сергей Алексеев. «От Москвы до Берлина». Рассказы для детей. Читает Константин Корольков. Дорогие ребята, это книга о том, как мы победили немецких фашистов. Шел 1941 год. На рассвете 22 июня враги вероломно напали на нашу Родину. Фашисты хотели захватить наши земли и поработить наших людей. Началась Великая Отечественная война народов Советского Союза, так в те годы называлась наша страна, за свою свободу и независимость. Для нас война началась неудачно. Враги напали неожиданно, фашисты были сильнее, лучше вооружены, наши армии отступали. Трудным был путь к победе. Вся страна сражалась с фашистами. Шли бои на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы. Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагам Севастополь. Героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде стойко держался Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, самоотверженно трудились у заводских станков и в полях страны. Враг был сломлен. Фашисты отступали, но упорные бои продолжались. Весной 1945 года наши войска подошли к столице фашистской Германии, городу Берлину. Началась последняя из грандиозных битв Великой Отечественной войны. Берлин был взят штурмом. Фашистская Германия признала полное свое поражение. Вскоре в Москве на Красной площади состоялся парад победы. Шли, шли по Красной площади воины-победители. Потом вдруг одна из рот резко остановилась, повернулась лицом к кремлевской стене и швырнула на землю знамена побежденных фашистов. А вечером был салют. Взлетали, взлетали, взлетали над торжествующей Москвой разноцветные огни. Казалось, сама радость взлетала в небо. Вместе с нами против фашистов сражались и другие государства. Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, Югославия, Польша, другие страны. Они были нашими союзниками и очень помогли нам в борьбе с врагами. Хорошо помню первый день этой страшной войны. Я был молод. только что закончил московскую десятилетку был принят в школу военных летчиков наша школа находилась далеко на западе страны рядом с советско германской границей первый же день войны мы вступили в бой с фашистами нас было сто человек москвичей почти все мои друзья в этом бою погибли завершилась война я стал детским писателем начали выходить мои первые книги небывалое бывает «История крепостного мальчика», «Рассказы о Суворове и русских солдатах», «Птица Слава», «Сто рассказов из русской истории». Мне очень хотелось написать книгу для детей о войне с фашистами. Она все не получалась, не получалась. Давила память о прошлом. Боль о погибших друзьях и товарищах. Писал книгу долго, мучительно. Годами и годами. Рассказ за рассказом. Каждый рассказ — еще один штрих войны. Еще одна боль. Еще одна радость наших военных успехов. Еще один поклон победителям. Книга о Великой Отечественной войне стала самой дорогой, самой святой для меня книгой. Все меньше и меньше остается людей моего возраста. Сходят новые травы, рождаются новые поколения. Дорогие ребята, вы молоды, вся ваша жизнь впереди. Желаю вам много счастья. Пусть минуют вас беды и войны. Пусть окружают вас люди, подобные героям этой книги. Любите своих родителей, свой дом, свою школу, свою великую родину. Любите, и она вам ответит тем же. Итак, перед вами книга о бессмертном подвиге нашего народа. Переверните страницу, и вы уже на полях сражений среди битв и героев Великой войны с фашистами. Сергей Алексеев.